Глава 1 С вами Сьюзан Волш В эфире радиостанции Слайга Гоу Истории, которые интересно слушать Погода в Слайга и прилегающих областях сегодня была спокойной Благодарим за это небо Ирландии И благословляем всех моряков, кто сейчас в море И тоже слушает нашу волну Как всегда, мы говорим обо всём, что радует или беспокоит наших жителей. Обо всём, что вы хотите мне поведать, обсудить. Сегодня с вами с десяти вечера до двух ночи я с Юзен Болж И мой технический продюсер — дак Настраивайтесь на долгое общение. Запасайтесь кофе и маффинами, если вы в дороге, и бокалом вина, если дома на диване. Я знаю, что вы любите не только слушать, но и говорить. Что ж, На этой волне найдется вдоволь и того, и другого. Ведь мы готовы стерпеть все, кроме вашего равнодушия. Поэтому звоните, если хотите знать, какие таблетки лучше помогают от головной боли. Звоните, если хотите обсудить подробности третьего сезона «Тюдоров» или рассказать о любопытной книге, которую прочитали. Я с нетерпением жду истории, которые вы жаждете поведать в прямом эфире. Я знаю их у вас много. сегодня ночью как всегда будет много хорошей музыки как старой доброй классики так и новых хитов кроме того вы получите советы от спасателя када на уиллоу о том как вести себя на воде во время прилива впереди вас ждут истории которые интересно слушать в эфире радиостанции заиграла бодрая музыка и Сьюзан потянула руку за распечатанными на принтере листами, которые оставил ей Дак. Сводка погоды выглядела тревожно. Говорят, шторм может не обойти стороной Слайга, а задержаться в городе и наделать бед. Но в таком случае аварийные службы перекрыли бы дороги и заставили всех сидеть по домам. Однако она спокойно добралась до работы, улица свободны не стоит беспокоиться. чуть больше трех с половиной минут до окончания музыкальной заставки. Глянула она на монитор компьютера, крупные цифры бежали в обратном отчете, отмеряя секунды до выхода в эфир. Даг восседал на своем посту, по ту сторону стеклянной будки, уставившись в очередной кроссворд. Тем лучше, можно немного повитать в облаках под звуки музыки. Сьюзен чувствовала необычайный подъем, Она и не думала, что школьные отметки могут так влиять на эмоциональное состояние. Это ведь даже не её достижение, а заслуга Киллиана. И он должен испытывать гордость за то, что сумел исправиться. Так говорил её психолог. «Не примерять на себя ни чужие тревоги, ни поводы для радости». Но разве Киллиан ей чужой только из-за того, что не она родила его? Она заметила, что улыбается сама себе, только когда дак принял самохотей рукой на узком лице застыло выражение человека который знал новость раньше чем ведущие он выразительно кивнул ей через стекло чтобы она обратила внимание на что-то что он послал ей на экране съьюза надеялась что эта новость будет интересной и позволит занять хотя бы пару часов звонками в прямом эфире она уставилась на экран и прочитав текст замерла впилась в него глазами и вновь перечитала. На лице появилась растерянность, и она в беспомощности вскинула глаза на Дага. В ответ технический продюсер пожал плечами. Громкий писк датчика вывел ее из ступора. Пятнадцать секунд до эфира. Она была готова придушить Дага за то, что он не дал ей даже минуты обдумать прочитанное. как-то подготовиться, выбрать правильный тон. Но делать нечего. И Сьюзан потрясла головой с белёсыми лёгкими, как пух кудряшками. 10 секунд. Во рту больно от горечи. Но виноват ли в этом кофе? Она так хотела поделиться своим хорошим настроением с жителями Слайга. Теперь этому не бывать. Такая новость надолго выбьет всех из колеи. 5 секунд. Ещё ничего не ясно. Может, всё ещё наладится. Правой рукой плавно опустила до минимума фейдер на пульте, убирая заставку. Мягкий голос, как тёплое молоко, полился в эфир. Привет, Слайга! С вами снова Сьюзен Волж, и я готова поделиться новостями на сегодняшний вечер. Шторм Сезив, который ожидался в Слайга завтра ночью, неожиданно изменил направление и разыгрался в открытом океане. Некоторые рыболовецкие суда и частные шхуны, вышедшие в море этим утром, были вынуждены экстренно вернуться домой. Однако судьба рыболовецкого судна «Лопангела», вышедшего из бухты «Росос-Пойнт» с девятью рыбаками на борту, до сих пор неизвестна. Оно не вернулось в порт и не подает никаких сигналов, в том числе сигналы бедствия. Наземные службы делают все возможное, чтобы наладить связь но имеется опасение, что судно могло быть застигнуто непогодой, разыгравшейся раньше предсказанного времени. На данный момент нет никаких новостей ни о состоянии судна, ни о причинах проблем со связью. На поиски отправлены вертолеты и два спасательных катера. Сьюзан сглотнула и вытерла капли пота, не весть откуда взявшиеся на ее лбу. «Я уверен продолжила она, что всё объясняется лишь плохим сигналом или технической неисправностью радаров. Такое уже случалось раньше, и я призываю жителей Слайга и всех, чьи близкие находятся сейчас в море, не волноваться раньше времени. Дак включил музыкальный джингл, а Сьюзан откинулась на спинку кресла и выдохнула. Теперь, когда она произнесла это, новость обрела форму. Возможно, для кого-то именно ее голос стал вестником беды. Она знала, что кто-то сделал звук громче, а кто-то ахнул и присел на стол услышав ее слова. Сьюзан была уверена, во многих сердцах эта новость откликнулась слишком остро. Она услышала, как Дак вошел в стеклянную будку для эфиров и молча положил руку ей на плечо. Он мог позволить себе поддержать ее. Он никого не потерял в море. Атлантический океан для него лишь большой холодильник, который не устает давать рыбу. Она тоже хотела бы так любить океан.